Глава 9. Мертвую девушку обнаружила пожилая супружеская пара, приехавшая на свою дачу на электричке. Дачный поселок располагался в полутора километрах от станции. Это если идти по асфальтированной дороге, однако была еще и утоптанная широкая тропа через лес. По лесной тропе получалось почти вдвое короче. В восемь вечера на платформу всех вагонов электрички вышли всего человек десять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 и это всюду торчали корни деревьев. Пройдя метров 800, супруги остановились передохнуть. Шли они минут 20 или 25. Уже показалось асфальтовое шоссе и крыши родного поселка. Но пожилая женщина заметила нечто, что приняла сначала за сломанный манекен, который выставляют в витринах магазинов. Решила подойти. Приблизилась на пару шагов и закричала: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 В ней деньги, пластиковая карта, связка ключей, косметика, но нет мобильного телефона. Все, как вчера в Ветрогорске. мои рекомендации Народу у вас немного, а потому цепление не выставлять, а пройтись по поселку и найти прибывшего на восьмичасовой электричке высокого загорелого парня лет 25. Соответственно, плюс-минус 2-3 года. Парень в шортах и в белой майке.